Глава 25 На восьмичасовой мессе в церкви яблоку было негде упасть. Рабочий люд толпился позади остальных. Почтальон с сумкой через плечо, прерывавший ради богослужения доставку писем, полицейский в мундире, на 10 минут оставивший участок без надзора, пэт в форме дворника и другие. В ту страстную пятницу немногие пропустили службу. После обеда милочка Мэгги взяла Дэнни с собой за покупками, чтобы купить на ужин рыбы и овощей, черничный пирог, краску для яиц и сами яйца, чтобы покрасить к Пасхе. На улицах было непривычно много народу, и люди двигались медленно или стояли, сбившись в кучке, словно ожидая чего-то. Милочка Мэгги услышала, как один человек спросил другого, что случилось. Тот ответил «Говорят, мы вступили в войну» и пожал плечами но ну, я точно не знаю, сейчас болтают всякое». И часа не прошло, как на улице появились экстренные выпуски газет. Первые полосы пестрели словом «Война», набранным шестюдюймовым шрифтом. «Война» — прочел Дэнни, гордясь тем, что нашел очередное слово, которое мог прочесть. Это была правда. В час и 13 минут пополудни, в страстную пятницу, 6 апреля 1917 года, президент Вильсон подписал объявление войны. Президент также сделал заявление, гласившее «Америка обрела себя». «Жители района сплотились, как это всегда бывало, если случался снежный буран или большой пожар. Соседский ребенок оказывался изнасилован и убит каким-нибудь изувером или происходило еще какое-нибудь великое бедствие. Люди заговаривали друг с другом без формальностей и предисловий. «Война – это ужасно», – заявила незнакомая милочке Мэгги женщина. «Да», – согласилась девушка. «Но еще ужаснее то, что она начинается в день Господа нашего, в Страстную пятницу, и в час тринадцать, это к несчастью, и от этого еще ужаснее». «Война сама по себе ужасна, без примет», — заметила еще одна незнакомка. Милочка Мэгги и первая женщина согласились. Ближе к вечеру появилось первое доказательство того, что Америка вступила в войну. Дети на улице уже придумали играть в войнушку. Милочка Мэгги с братом наблюдали за ними в окно гостиной. Трое мальчишек, примерно того же возраста, что и Дэнни, нашли своим самодельным клюшкам из спиленных ручек от метлы новое применение и целились во врага. Они выстроились в ряд. Врагом был трёхлетний пацанёнок в полном подгузнике, выпиравшем из коротких штанишек. Вместо немецкого шлема на голову ему напялили перевёрнутый детский горшок. «Пиф-паф!» пав кричали мальчишки. Малыш стоял, ничего не понимая. «Ты умер!» — прорал один из стрелявших. «Падай на землю, ты, какашка!» — крикнул другой. Малыш стоял, плакал и мочился в подгузник от страха. «Можно мне пойти поиграть?» — спросил Дэнни. «Нет», — запретила милочка Мэгги. «Почему?» «Потому что я так сказала». «А почему ты так сказала?» «Потому что», — милочка Мэгги немного смягчилась, «сегодня день, когда умер Господь, и играть в такие игры в этот день не подобает». Она задернула шторы. Вечером, придя домой с работы, его переполняли теории насчет войны, которые ему не терпелось озвучить. Пэт с облегчением вдохнул запах жареной рыбы. Значит, дочь никуда не собиралась. Потому что ни одна женщина в здравом уме не пойдет на свидание, пропахнув жареной рыбой. Пэт также почувствовал запах ладана, который милочка Мэгги жгла на плите в жестяной крышке. Он решил, что это какой-то религиозный ритуал. У его жены было заведено жечь ладан на религиозные праздники. Зная он, что она жгла ладан, чтобы перебить рыбный запах, впитавшиеся ей волосы, он бы расстроился. Милочка Мэнги собиралась на свидание с Клодом. Ее твердое убеждение, что она больше никогда его не увидит, сменилось еще более твердым убеждением, что она увидит его непременно. Это было как-то связано с объявлением войны. К тому же утром в церкви она поставила за это свечку. После ужина она переоделась. «Значит, снова идешь гулять», — констатировал Пэт. «Да. А как же мальчишка? Он твой сын, папа. Тебе следует хоть иногда самому о нем заботиться». Когда милочка Мэгги ушла, Пэт тоже собрался уходить. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить о войне. Дэнни проследовал за ним от ванны, где отец мылся, до спальни, где он переодевался. «Почему ты за мной ходишь?» «Потому что не хочу, чтобы меня оставили одного». Стоя перед зеркалом и сражаясь с воротником, под взглядом стоявшего рядом Денни, Пэт пристально посмотрел на лицо сына в зеркале. Он снова озадачился, откуда у мальчишки рыжие волосы. Ни у Муров, ни у Мариарити в семье не было рыжеволосых. Рыжеволосым был Тимоти Шонн, Пэту подумалось, что, может быть, сто или больше лет тому назад в Ирландии кто-нибудь из муров сочетался браком или поразвлёкся с кем-нибудь из шонов, и в результате Дэнни передались рыжие волосы. Эта мысль почему-то доставила Пэту удовольствие. «Я бы гордился», — подумал он, — «если бы мальчишка вырос хоть наполовину таким же, каким был тот гад Тимми Шон. Упокой, Господи, его душу». Пэт повернулся и посмотрел на ребёнка. Ресницы у мальчика не были светлыми, как это обычно бывает при рыжих волосах. У него были темные ресницы, как у матери, и материнские же глаза. Пэту вспомнилось Мэри с младенцем на руках, как он сказал, что всегда хотел сына, чтобы с ним охотиться и рыбачить. Перед ним вдруг промелькнуло будущее». Когда я превращусь в глубокого старика, я вспомню, как однажды вечером мой сынок хотел побыть со мной, и буду горько рыдать о том, что не могу вернуть назад молодость, чтобы побыть с ним. Вот о чем я буду горевать в старости. Но сегодня вечером я еще молод, и не хочу сидеть с сыном, я хочу поболтать с ребятами про войну». Пэт пошел на компромисс. «Можешь пойти со мной?» Мальчик поднял на него взгляд, с восторгом всплеснул руками и улыбнулся так же, как улыбалась Пэту Мэри, когда тот говорил или делал что-нибудь доброе. У Пэта дрогнуло сердце. Когда они вышли на улицу, мальчик взял за руку отца и сказал «Мне нравится ходить с тобой». Отец почувствовал, как ему на глаз набежала слеза и ощутил мимолетный укол тоски. «Почему он всегда уступает? Хоть раз послал бы меня к чёрту, тогда я бы знал, что делать. Для начала я бы отлупил его как следует за то, что он так разговаривает с отцом, а потом я стал бы им гордиться за то, что он дал отпор своему старику и не позволяет ни мне, ни кому-то ещё заговаривать себе зубы». Когда они дошли до кондитерской, Пэт сказал, «Вот пять центов, иди в магазин и купи, что хочешь». И посмотри там. Может, найдёшь себе что-нибудь на Пасху, но не дороже 25 центов, понял? И, может быть, я тебе это куплю. Мальчик посмотрел на отца взглядом мэри, благодарно счастливым. И жди меня здесь. Пэт заказал полпинты пива. Барман посоветовал ему подумать дважды. Маленькая порция стоит уже 10 центов, а на следующей неделе подорожает до 15, по словам бармана, из-за войны. Бар был переполнен. Посетители говорили на повышенных тонах. Они громко обсуждали войну и еще громче цену на пиво, подскочившую на 5 центов за кружку. Коротышка, которого Пэт точно уже где-то видел, стоял в центре кучки собравшихся, размахивая пивной кружкой и излагая свою версию причин войны. Пэт пробрался к коротышке. «Я думал, ты уже успел надеть форму», одарил он его презрительной ухмылкой. К удивлению Пэта, коротышка пожал ему руку. «Ты оказал мне такую честь», — заявил незнакомец, когда сказал, что мне нужно пойти в добровольцы. «А я-то уж пятый десяток давно разменял. Ты вернул мне молодость. Патрик, ты разве не помнишь своего старого друга по вечерней школе?» Пэт уже понял, что это был микмак потому что, как ему подумалось, кто на свете кроме того коротышки принял бы оскорбление за комплимент. «А ты изменился», — сказал Микмак. «Не так сильно, как ты», — ответил Пэт. «Ты так скверно выглядишь, что я тебя не признал». «Я тоже не признал тебя, Патрик, потому что ты выглядишь просто шикарно, а ведь столько лет прошло». История Микмака была недолгой. Когда в его трамваи врезался большой грузовик, он получил травму спины, и после нескольких лет судебных разбирательств транспортная компания согласилась выплачивать ему пожизненно 15 долларов в неделю. Жена его умерла, дети женились, с ними он виделся редко. По его словам, им до него дела не было, но он утверждал, что счастлив, ведь у него есть 15 долларов в неделю. А живет он и столуется у одной шикарной вдовы за 10 долларов. «У неё собственный дом на Шеффер-стрит, чуть в сторону от Бушвик-авеню. В подвале она держит магазин с дамскими шляпами, а на втором этаже пансион. А какой шикарный она накрывает стол! Её муж, упокой, господи, его душу, пусть я его и в глаза не видел, оставил вдовушку состоятельной. Дом ей отписал, и не удивлюсь, если к дому и деньжата прилагаются. Кроме того, она сама очень даже ничего». «И тебе уж точно это всё по нраву», — заметил Пэт. «Пялишься на её формы и планы строишь». Вот и нет, моё сердце покорило её стрепня. «Патрик, приходи ко мне на пасхальный обед. Для посторонних всего 35 центов». «Нет уж», — ответил Пэт, — «дома я ем бесплатно, и стрепня тоже ничего». «Я угощаю?» — заявил микмак «Для меня дружба дороже денег». Тогда я с тобой поем, не потому что мне этого хочется, а потому что мне жаль такого несчастного, как ты, которому приходится платить за то, чтобы кто-нибудь составил ему компанию». «Ты говоришь гадости», — расплылся в улыбке микмак «потому что не хочешь, чтобы я обнаружил доброту, которую ты в себе прячешь». «Скучала?» — спросил Клод. «Да». «Так и должно быть», — заявил он, беря милочку Мэгги под руку. «Сегодня я веду тебя ужинать». «Здорово!» — милочке Мэгги было приятно. Клод не спросил, а она не стала говорить, что уже успела поужинать. Клод повел милочку Мэгги в китайский ресторанчик на втором этаже дома на углу Бродвея и веню Сев за столик, они договорились не обсуждать войну. «Давай говорить только про нас с тобой», — сказал Клод. «Возможно, нам не так уж много времени осталось провести вместе. Итак, ты будешь Чопсуи?» «Из говядины или свинины?» «А можно я закажу что-нибудь другое?» «Понимаешь, я еще никогда не пробовала китайскую еду, и...» «Тогда начни с чего-нибудь знакомого. Любишь яйца?» «Конечно». У их столика стоял официант-китаец. Он подошел так тихо, что они его не заметили. «Да-да», — поинтересовался он, «омлет фуянг с креветками для дамы и чопсуи со свининой для меня». «Да-да». Официант принес чай и две маленькие пиалы. «Ой, как красиво!» — воскликнула милочка Мэгги, восхищенная белым костяным фарфором с китайскими иероглифами насыщенного голубого цвета. «И это!» — она провела рукой по обмотанной рафии ручки чайника и улыбнулась Клоду через стол. Клод поднял одну из пиал и взглянул на донышко. «Да, сделано в Китае, на Востоке!» Он улыбнулся Милочке Мэгги в ответ, и ее улыбка стала еще шире. «В твоей улыбке весь восток!» — наполовину сказал, наполовину пропел Клод. «В твоем мечтательном египетском взгляде тайна!» — процитировала Милочка Мэгги. «Говорить такое мужчине бесстыдно. Вовсе нет. То есть я хотела сказать, что это название песни, которую ты начал петь. Значит, у нас уже есть своя песня. Разольешь чай?» Милочка Мэгги взволнованно наполнила пиалу Клода, а потом свою. «Сахар?» — спросила она, подняв брови дугой, как делала актриса Джерри Марли из лицейского театра на Братвее в пьесе, где ей приходилось разливать чай. Клод улыбнулся. «Не надо. Я тоже не кладу сахар. Отлично. У нас похожие привычки. Нам будет легко ужиться. Это прекрасный чай». «Понятия не имею, прекрасен этот чай или нет. Прекрасно то, что мы пьем его вместе». После третьей пиалы Клод вздохнул и расслабленно откинулся на спинку стула. «Не хватает только горящего очага и мурлычащей на коврике кошки. Маргарет, ты любишь кошек?» «Не знаю. У меня никогда не было кошки. Обязательно заведем кошку или даже двух. Тебе они понравятся». Милочка Мэгги поставила пиалу на стол, потому что у нее задрожали руки. Сейчас он скажет, мы заведем кошку, когда будем обустраивать дом после свадьбы. Клод сказал, «Ты когда-нибудь видела мэнкса?» «Это такая порода?» «Да, безхвостая Они очень популярны в Шотландии». «Шотландия! Ты когда-нибудь была?» «Нет», — прервала его милочка Мэгги. «Я никогда не была в Шотландии». Клод рассмеялся. Официант принес еду. Милочка Мэгги с восхищением посмотрела на красиво оформленную дымящуюся горку на тарелке Клода и сказала очевидное «Боже, как красиво!» «Вот», — подумал Клод, — «интересно, скажет ли она, я дам тебе попробовать свое блюдо, а ты мне свое, или нет?» Он терпеть не мог женщин, которые хотели делиться едой в ресторане. Он ее испытывал. «Как насчет того, чтобы я дал тебе попробовать свое блюдо, а ты мне свое?» «Мое можешь попробовать», — ответила милочка Мэгги. «Порция очень большая. Но чоп-суи я не буду». И тут, вопреки собственным ожиданиям, Клоду захотелось, чтобы она попробовала его блюдо. «Ну, пожалуйста». «Не могу, потому что сегодня пятница». «В какое отношение имеет пятница к...» «По пятницам я не ем мясо». «А сегодня, к тому же, страстная». «А почему нет?» «Моя вера!» «Конечно! Как я мог так сглупить?» «Пожалуйста, не обижайся на меня!» Клод потянулся через стол и положил свою руку на руки милочки Мэгги. «Значит, он не католик», — вздохнула про себя милочка Мэгги. «Даже если бы он хотел на мне жениться, есть еще одно препятствие — вера. «Мне бы хотелось сходить с тобой на службу». В это воскресенье будет торжественная месса. Пасхальная месса очень красивая. Даже посторонние так считают», — храбро добавила она. «Я тоже буду так считать, моя китаяночка. Мне хочется разделить ее с тобой. Мне хочется разделить с тобой все на свете». Клод снова потянулся через стол и положил руку ей на плечо. Милочка Мэгги увидела, что официант несет им десерт и по женскому обыкновению сменила тему, считая, что в присутствии постороннего лучше говорить о чем-нибудь отвлеченном. «На улице дождь», — сказала она. «Апрельский дождь», — ответил Клод. «Мы останемся здесь и будем пить чай», — добавил он, — «и разговаривать. Может быть, дождь перестанет». Клод заказал еще чайник чая. «У меня осталось всего пара дней, и мне бы хотелось провести их с тобой. Пригласишь меня в гости завтра вечером?» Милочка Мэгги была так потрясена, что Клоду стало ее жаль. Он понял, что она подумала о своем отце и немного облегчил задачу. «Может быть, съездим на кладбище?» «На кладбище?» В ее голосе прозвучало изумление. «Но зачем?» «Ты так чудесно рассказывал о том, как мать возила тебя туда, и как ты возила туда своего брата». «Хорошо». «До дня поминовения еще далеко, но это не важно», — милочка Мэгги рассмеялась. «Только мне придется взять с собой Дэнни. Если бы он не смог поехать, я бы даже не предлагал», — любезно ответил Клод. Милочка Мэгги наградила его широкой улыбкой. «А завтра вечером?» — испытывающий спросил он. «Вообще-то в канун Пасхи я всегда навещаю тетю Лати. Нужно отнести близнецам пасхальные корзинки, но...» «А ты?» — нетерпеливо спросил Клод. «Могла бы взять меня с собой?» «С удовольствием». Дождь шел, не переставая. Кроме милочки Мэгги с Клодом в ресторане не осталось ни одного посетителя. Официант принялся подметать пол, и они ушли. Они шли домой под дождем. Клод обнял милочку Мэгги за талию, тесно прижав ее к себе, и сказал, что, по крайней мере, с одного боку она не намокнет. Она подумала, что идти так — одно удовольствие. Когда милочка Мэгги вернулась домой, Дэнни сидел на полу с новенькой блестящей юлой. «Дэнни, почему ты не спишь?» – нахмурившись спросила она. Дэнни, понимающе переглянулся с отцом. «Он не спит, потому что я попросил его составить мне компанию». «А откуда у тебя такая красивая юла? Папа мне купил на Пасху!» «Ах, папа!» – воскликнула милочка Мэгги. В знак признательности она положила руку отцу на плечо. Она была рада, что Пэт был добр с Дэнни и испытывала облегчение от того, что вечером он не стал, вопреки обыкновению, возражать против ее свидания. «Кстати», — как бы, между прочим, произнес Пэт, «за пасхальным обедом на меня не рассчитывайте. Я иду обедать с другом». Сердце милочки Мэгги подпрыгнуло. «Я смогу пригласить на обед Клода», — радостно подумала она. «Надеюсь, ты не против», — сухо заметил Пэт. «Нет, папа, я рада, что у тебя есть друг», — искренне ответила милочка Мэгги.